Нас набросило на корягу. Надо было хотя бы выстрелом предупредить вас, что мы задерживаемся. Да не догадались. Долго снимались с коряги. Василий простыл, у него совсем отнялись ноги. А когда вечером выплыли за кривун, там никого не оказалось. Мы долго искали вас, кричали. Потом нашли след и решили, что вы ушли совсем. Так было у Лукиткан. Тепло от костра выхватывает ветер, старик вздрагивает от озноба, сжимает плеч, лицо становится строгим, куда-то далеко откачевывают его невеселые думы. Вспоминать маю все равно, что сдирать с раны свежую коросту. Пусть заживет, но не забудется. сломанная нога оленя срастется, да все равно он хромает. Почему же вы все-таки ушли с реки? Старик весь поворачивается ко мне. На стрелке Баюткан ногу поломал. Долго искали сухой пень, клали на ногу щепу. Много времени прошло. Не бросишь же больного оленя в тайге без помощи. Потом спустились к реке, Ни следа, ни заломок ваших не нашли. Ты думаешь, мы не ждали вас? Всяко-разно думали и решили, что по такой большой воде вас на плоту пронесло ниже, за скалы. Вот и пошли искать. А там никого не оказалось. Еще половина дня глаза от реки не отнимали. Караулили вас, да напрасно. Старик передохнул, растер рукавом правой руки взмокшие от огня скулы, отсек ножом поджаренной ломоть телятины, проглотил нежеванное, облизал жирные пальцы. Всяко думали с Николаем. Как так получилось, что мы не встретились? Остались без поток, без лепешек, без щепотки соли и спичек совсем мало. А место шибко глухое, далеко от стойбища. ни человека, ни зверя. Мы знали, что вы не бросили нас. Так в тайге не бывает. Человек человеку не должен плохо делать. Значит, что-то случилось. Злой дух и на вас мог послать беду. — Надо идти по мае, — сказал я Николаю. — Будем смотреть, нет ли близко вас. Может, тут, где найдем пастухов... Скажем, что люди не вышли с мая, пусть ищут. Вот и пошли. На костер падает упругий ветер, проносится дальше. Тайга отвечает ему ворчливым прибоем, улукиткан засовывает под себя босые ступни ног, поднимает к небу глаза, ищет приметы ночного времени. — Может, довольно? — Пора спать, — говорит он, стряхивая с дошки горящий уголек. «Успеем. Выспимся. Рассказывай до конца, прошу я». Он глотнул из кружки горячего чая, бросил в огонь сушняку. «Шли каждый день, допоздна мяли ноги», — устало продолжал старик, — «путь держали понад надмай, без тропы, как звери. Тяжелым был наш ход. В брюхе пусто, в груди боль, с аромятным ремнем сердце стянуло». Через несколько дней оглянулись, почти ничего не прошли, а намаялись шибко. Так, думаю, и к зиме не дойдем до устья. Говорю Николаю, давай переправляться на левый берег, там вроде меньше горы, будем тайгою пробиваться. Мая для каравана совсем худой речка, ты теперь сам знаешь. Сделали салик, плавились через реку. Пошли тайгою, места худые, бурелом, болото, куда не свернем, горы поперек. И вдруг его голос зазвучал печально. Обезноженных оленей бросали. Торопились, думали, не дойдем, и чужая тайга станет могилой. А теперь, — он облегченно вздохнул, — теперь в груди не осталось боли. — Скажи, куда идти нам? и мы пойдем с тобою дальше. Старик придвинулся к костру, смолк, а тяжелые брови так и остались сомкнутыми. — Спасибо, Улукиткан, я верю тебе. — Однако неплохо, что ветер дул нам в лицо. — Это хороший ветер, — заключил старик. Этот вечер встречи с проводниками, кажется, был самым радостным в моей жизни. Я не могу забыть и не могу переоценить того, Что старики дали нам за эти трудные годы исследований охотских пустырей? Они следовали всюду за нами, и мы ни на минуту не сомневались, что с ними достигнем цели. А ведь они лучше нас понимали, какие опасности нам предстояло преодолеть. Скажи, куда идти нам, и мы пойдем с тобою дальше. И невольно хочется спросить, во имя чего они снова готовы нести лишения. только во имя долга и человечности. А у Лукиткану я обязан многим. Через него я узнал лесных людей, венков, и проникся к ним глубокой любовью. Он открыл мне могущество и красоту природы, которая вначале казалась лишь скудной и жалкой. Открыл жизнь животных, птиц, и я понял, какой интересный мир — лежал за пределами моих знаний. Он убил во мне слепую страсть зверобоя, приучил наблюдать, доискиваться до сущности явлений природы, вещей и событий. Многому научил он меня, цивилизованного человека. — А как же с Василием? — спросил у Лукеткан после минутного молчания. Василий в Хабаровской больнице. Но я ничем не могу порадовать тебя. Его вылечат. Обязательно вылечат. Доктор, хорошие люди, — убеждает он меня. Будем надеяться. Налетает ветерок. На голову старика садится белыми комарами взметнувшиеся из костра пепел. Ложимся спать. Кто-то живой грустно вздыхает в лесу. Падает лист на влажную почву, синим пламенем догорает костер. В просвете облаков, тихо переливаясь, мигает теплая звездочка. От нее становится радостнее и щекотнее в груди. — Чем труднее путь, тем сильнее ощущение жизни, — подумал я. Как мне дорога эта ночь, кусточерная, сырая, с дремлющей тайгою! где ж тут уснуть? Слышу быстрые шаги по опавшим листьям. Отбрасываю край полога, хочу окликнуть собак, но это оказалось майка. Она уверенно подходит к спящему у костра улуки ткану, ложится рядом, но уши держит на стороже. Старик ее, несомненно, слышит, но некоторое время притворяется спящим. Потом приподнимается и начинает шарить под изголовьем, А Майка уже вскочила и, увидев в руках у старика сумочку с солью, в нетерпении бьет копытами о землю. Тот кладет ей щепотку лакомства за губу, что-то тихо рассказывает ей на своем языке, вероятно, вспоминает об ее ткани, И начинает чесать оленушку за ушами, под брюхом, растирать под глазами мокреца. С тех пор, как не стала в стаде баюткана, кому майка рабски подражала во всем, она больше привязалась к старику. Как бы ночью далеко не кормилась, она непременно прибежит на стоянку. Второй год молодая Оленушка путешествует с нами. Она радует нас своей молодостью, своими шалостями, в ее характере окрепла независимость, У демакуров ей старые почтенные олени уступают лучшее место. Когда, поссорившись с Бойкой и Кучумом, она угрожающе набрасывалась на них, и те опытные зверовые собаки не смели огрызнуться, спасались бегством. Если же Майка, утомленная длительным переходом, доверчиво уснет на стоянке, по-детски разбросав уставшие ноги, никто не шумит. Разговаривают шепотом, упаси бог, кто стукнет топором или загремит посудой. Словом, все мы, люди, олени, собаки, подпали под влияние этой повзрослевшей тугутки, и она стала маленькой хозяйкой нашей кочевой жизни. Для Улукиткана майка — символ счастья, майку он обоготворяет. но оно и понятно. Жизнь наедине с природой, вдали от цивилизованного мира, в тебе и то невольно пробуждает первобытного человека, и ты начинаешь верить в приметы, поддаешься влиянию окружающей обстановке, и хотя подсмеиваешься сам над собою, но продолжаешь потихоньку верить. А старику, прожившему всю жизнь в уединенной тайге, совсем трудно избавиться от суеверия, И когда я думаю о привязанности Улукиткана к Майке, то невозможно даже представить, что станет с ним, если Майки не будет возле него. Теперь, когда я сижу за обработкой своих дневников, и когда события наших странствований так или иначе завершились, я могу ответить на этот вопрос. Майка ушла от Улукиткана в следующем. В 1952 году. Была осень. Тайга, облитая густым немеркнущим закатом, отдыхала в тишине. Мы с Олукитканом вдвоем пробирались к истокам Маймакана. Там, на каменных вершинах Дзукдзура, работали наши отряды геодезистов, и мы заранее условились, что я посещу их в это время. Шли от озера Токо на восток, без тропы вдоль хребта. Давно потеряли счет речкам, позади остались буйные Аян, Учур, Чумикан, а впереди лежала незнакомая земля. Безлюдие, глушь и где-то в неприветливых до нас складках гор прятались истоки Маймакана. Лукиткан, впервые попав в этот район, осторожно вел караван. Ориентиром ему был джук -Джур. Нас и в тот год сопровождала Майка. Это была уже взрослая самка, выхоленная тайгою и человеческой лаской. С возрастом она немного одичала, стала вожаком стада, но отношения ее со стариком остались прежними. Она знала только его руки. Шли долго, скучно, путь казался неодолимым. Трудно представить, как нам надоели мари, гнус, безмолвие и синеющие в вышине безоблачное небо. Иногда мы выходили на сопки, чтобы осмотреть местность, и нам открывалась безграничная тайга, низкорослая, вся в ладках, способная разочаровать любого энтузиаста. Мы уже не верили, что есть на свете речка Маймакан и что когда-нибудь доберемся до своих. Но надежда, как огонь, спрятанный в глубине торфяных пластов, никогда не угасало в наших сердцах. И вот однажды, к концу дня, подойдя к ручью, мы увидели траву, примятую аллочами. Проводник ощупал след, прошелся по нему, сказал обрадованный, — Совсем недавно, люди, ходи! И как бы в доказательство его слов, близко загремела ботала, затем послышался лай собак. Тут уж действительно обрадуешься не только другу, но и врагу. Мигом слетела усталость, старик, легко по-юношески вскочив на своего учага, стал покрикивать на идущих в связке оленей. На полянке, куда выбрались из чащи, мы увидели изумленных нашим неожиданным появлением колхозных пастухов. Они тоже только что пришли на полянку и еще не успели поставить чумы, развести костер. С дюжину пестрых собак окружили караван. Майки эта шумная компания не понравилась. Неожиданно для всех она вырвалась вперед к псам, била всеми четырьмя ногами, подпрыгивала высоко, как козел, но собаки оказались не Ей бы не сдобровать, уж и досталось бы, да вовремя вмешались пастухи. «Для чего вам столько собак?» — спросил я, протягивая руку пожилому коренастому ивенку. «Ты думаешь, это много?» Скоро начнем пушнину добывать. Какие хорошо искать, белку будут или сахатова держать, останутся жить. А остальные на пойдут. Еще не хватит. Мы поздоровались с остальными. Откуда у вас такая матка? Не скрывая восторга, неожиданно спросила молодая пастушка, показывая на майку и окидывая ее взглядом знатока. Тут только я заметил, что наша юная четвероногая спутница буквально приворожила всех. Улукит-кан умышленно молчал, дескать, полюбуйтесь ею, позавидуйте. А Майка, точно понимая, что попала на смотрины, важно вышагивала по стойбищу, демонстрируя передовенками то круглый зад, прикрытый белым фарточком, то пышные бока, вертела чуточку заостренной головою, украшенной изящными рожками, Она действительно красива. В ней все симметрично и пропорционально. Тут уж ничего не скажешь. Чудесное творение природы. — Однако не худо было бы получить от нее племя, — сказал старший пастух, не отрывая глаз от майки, и, повернувшись к улу добавил деловито. — Может, сладим? Бери за нее любого учега из стада. Лицо старика вдруг помрачнело. — Ты хочешь отобрать у меня счастье? — Кому нужна пустая жизнь? — ответил он, и, считая разговор законченным, стал развьючивать оленя. — Два учага на выбор дадим. Подумай, цена немалая, — азартно предложил пожилой пастух. — Если ты снимешь рукою с неба орла, и то мало будет. — ответил старик твердо, — а сам, вижу, в восторге. Ну еще бы! Майка получила такую оценку пастухов. К вечеру на поляну к новому стойбищу пригнали стадо оленей. Это были отборные племенные самки и молодняк. Уставшие животные разбрелись по редколесью, и там в глубине сумрака замер невнятный шепоток их колокольчиков. Но десятка-полтора оленей попрошаек осталось на стоянке. Они тщательно обшарили лагерь и, не найдя чем поживиться, набросились на наши вьюки. Пришлось их убрать в палатку. Большой костер освещал поляну, где были поставлены берестяные чумы пастухов, этих трудолюбивых кочевников нашего времени. Они живут в тайге со своими семьями, неотступно следуя за стадом по предгорьям джук -Джур. Их богатство, домашняя утварь, постели и одежда укладывается в несколько вьюков. Мы с лукитканом по сравнению с ними живем с комфортом. Отдаленные от жилых мест огромными пустырями, пастухи бывают бесконечно рады каждому встречному. Представление о внешнем мире у них складывалось из тех отрывочных сведений, которые приносили с собой эти люди. Мужчины и женщины могли развьючить оленей, поставить палатку. Дети дружно таскали хвою для постелей. Это было искренним проявлением гостеприимства. Я с нескрываемым любопытством рассматриваю пастухов. Мужчины среднего роста, крепыши, тонкие, с легкой походкой и с приветливыми, открытыми лицами. Женщины стройные, в них нет и признаков декарства. Чувствуется, что они в семье занимают первостепенную роль и за это расплачиваются тяжелым трудом. По их спокойным, даже строгим лицам, трудно узнать, рады они или огорчены нашим появлением. Их скарб, состоящий из одежды, посуды, берестяных полотнищ для чумов, деревянных инструментов для выделки кож и всякой домашней мелочи, приспособлен для перевозки на оленях. За час они могут сняться и за такое же время устроить новый лагерь. День провожали в вышине белохвостой орланы. Багровый закат сливался с лесом, опаленным осенним пожаром, золотил на поляне посиневшие от зрелой ягоды кусты голубики. Ветерок гладил увядшие листья берез, и те шепотком умоляли его не срывать их, подождать до утра. Пастухи угощали нас чаем с густым оленьем молоком и с жадностью выпытывали новости. Их все интересовало — жизнь страны, куда кочует белка, кого встречали мы на пути и какая нужда привела нас в этот дикий край. В разговоре я произнес имя Улукиткана. И тут только пастухи узнали, что их гостем является тот самый Улукиткан, добрая молва о котором растекалась далеко за пределы родного стойбища. Все забыли про ночь. Разговор неожиданно затянулся. Пастухи знали, что Улукиткану много лет, что добрую половину из них он прожил еще до революции, в те далекие бесправные времена, лесным кочевником и много знает из прошлого их славного народа. Говорил только Улукиткан, А ему было, что вспомнить. Когда погас костер, и люди уснули, На стоянку снова заявились олени-попрошайки. Они стали атаковать нашу палатку, и я, чтобы избавиться от назойливых животных, угостил их солью. И это было моей ошибкой. Как следствие ее нам пришлось выдержать длительную осаду. Всю ночь олени толклись у палатки, просовывали свои безобидные морды в щели, а одному молодому оленю даже удалось поднять головой борт и пробраться внутрь.